Гладиолус. Под лебяжий чистый голос у озерного мыска Зацветает гладиолус, лебединая тоска. Отступают звери в страхе, их к растенью не зови, Стебли тоньше тонкой шпаги в алых гроздьях, как в крови. Древнеримская легенда утверждает, если корни гладиолуса повесить на груди как амулеты, они не только помогут одержать победу в поединке, но и предохранят от гибели. В переводе с латинского гладиолус меч, и потому римлянин он считался цветком гладиаторов. Существует такая легенда. Жестокий римский полководец захватил в плен фракийских воинов, и приказал превратить их в гладиаторов. Самым отважным, ловким, красивым и верным друзьям Сефту и Терресу полководец поручил первыми биться друг с другом, пообещав победителю свободу и руку своей дочери. На ратное зрелище сошлись любопытные, затрубили трубы, призывая отважных к битве, но Сефт и Террес воткнули мечи в землю и бросились друг к другу, с распростёртыми объятиями. Зрители возмущённо зашумели. Вновь прозвучали трубы, требуя поединка. И когда юноши опять не удовлетворили просьбу кровожадных римлян, их предали смерти. Но как только тела поверженных коснулись земли, из рукоятей их мечей расцвели гладиолусы, которые по сей день считаются символом дружбы и верности. паниции и благородства. Во времена Теофраста, автора многочисленных трудов о растениях, гладиолусы употребляли в пищу, запекая их луковицы в тесте. Пленей же старший сообщил, что при его жизни корни гладиолусов находили применение и в медицине. Гладиолус часто называют шпажником, потому что его стебель действительно очень схож с клинком шпаги, алый с оттенями некоторых сортов, подобный капелькам застывшей крови. Гладиолусы шпажники невероятно красивые растения. 250 видов их распространены главным образом в Африке, к югу от Сахары, и лишь немногие евразийские виды, шпажник обыкновенный с розовыми цветами или шпажник черепиччатые с розово-фиолетовыми культивировались в садах Европы однако в начале прошлого столетия их стали вытеснять более красивые африканские цветы такие как шпажник пурпурный и шпажник печальный наиболее распространённым сейчас считается шпажник гибридный имеющий цветы самой различной утончённой окраски Советские селекционеры, создавая новые сорта, дают им удивительно поэтические названия: юность, Ярославна, элегия, утренний поцелуй, тихий вечер, дыхание зари, светлые воспоминания и неожиданные радости.